но и с их стороны не знаем каких-либо особых враждебных действий против главных царских советников, и они все время ограничиваются довольно скромным значением при дворе и в делах правительственных. Помянутый случай во время болезни Ивана IV не изменил тогда же его отношение к Сильвестру и Адашеву, и около семи лет после того продолжалось их влияние на управление. Хотя Иоанн и сохранил неприятное воспоминание о сем случае. Но, очевидно, не это обстоятельство послужило главной причиной его охлаждения к своим советникам и привело к полному с ними разрыву. Такой причиной была сама страстная натура Иоанна, глубоко испорченная небрежным воспитанием, дурными привычками и тревожными впечатлениями детства. В тяжелый момент, в одни московских пожаров и мятежа, захваченный врасплох и напуганный кровавым призраком народного мятежа, Нервный юноша поддался обаянию сильных, как бы вдохновенных речей и увещаний Иерея Сильвестра и быстро изменил свое поведение. Последующие успехи в делах государственных, особенно покорение Казани и победы над крымцами, разумеется, укрепили и усилили значение его советников. Но подобные натуры не могут совершенно переродиться. Дурные стороны характера, притихшие на время — Мало-помалу пробились снова наружу и потом возобладались неудержимую силою. При деспотических наклонностях, при понятиях освоения ограниченной власти, наследованных от отца и деда и усиленных преданиями византийскими, Иоанн начал все более и более тяготиться своими советниками. Его стала беспокоить мысль, что советники не дают ему ни в чем воли и продолжают им руководить, как будто он все еще остается несовершеннолетним. Вероятно, и со стороны Сильвестра также дело не обходилось иногда без излишнего усердия или увлечения своей ролью наставника и руководителя. Так он, по некоторым данным, хотя и с благими целями, но, может быть, не в меру вмешивался в самый домашний быт государя, стараясь подводить его образ жизни и времяпрепровождение под известные рамки, хотя бы и построенные на правилах душевного благочестия и телесного воздержания». Сильвестр не только указывал ему на умеренность в пище и питье, и в супружеских удовольствиях, но и вооружался иногда против слишком частых его поездок по ближним и дальним монастырям, поездок, которые свидетельствовали уже не столько о его внешнем благочестии, сколько о наклонности к беспокойной и в то же время непроизводительной для государства деятельности, от чего, конечно, страдали дела правительственные, подвергавшиеся несмотрению и задержкам». Нашлись, конечно, люди, которые заметили в настроении царя искры подозрительности и недовольства и постарались раздуть их в пламя. Известная беседа с ним Васиана Топоркова в Песножском монастыре служит наглядным примером, в каком духе и смысле велись подобные внушения. Не было, вероятно, недостатка и в таких листецах, которые указывали на какие-либо неважные промахи и уверяли, что когда царь начнет действовать только по собственному разумению, то дела пойдут лучше, и вся слава его царствования будет принадлежать ему одному. Наиболее важным поводом к разногласию между царем и его советниками послужили отношения крымские и ливонские. Известно, что они в 1559 году советовали воспользоваться упадком Крымской Орды и доконать этого злейшего и непримиримого врага России. Но царь оставил ее в покое и обратил свои силы на завоевание Ливонии. Адашев в это время, надо бы наполагать, ведал по преимуществу иноземные сношения, и мы видим его главным доверенным царским при переговорах с Ливонским Орденом, предшествовавших войне. Но к самой этой войне, по-видимому, не лежало сердце у Сильвестра и Адашева. Особенно не одобряли они варварского образа наших действий в Ливонии, то есть ее опустошение и разорение, в котором самое деятельное участие принимали служилые татарские орды. А первое наше нашествие было произведено, как известно, под главным начальством Касимовского хана Шик-Алея. В последующих походах также являются иногда в числе предводителей татарские царевичи крещенные и крещенные, Тахтамышка и Була и другие. Вообще Иоанн показывал как бы особое сочувствие к своим служилым татарам. Наоборот, лучшие русские люди не питали к ним расположение и с неудовольствием смотрели на их варварский способ ведения войны. Сильвестр напоминал царю, что ливонцы христиане, и грозил ему божьим наказанием за такое неистовое пролитие христианской крови. Но на сей раз Иоанн не внимал его увещанием и показывал, что более не пугается детских страшил. Так сам он называет обыкновение Сильвестра — отвращать царя от какого-либо грешного деяния страхом небесной кары.